Глава 50 Бегом, поднимаясь по лестнице в комнату барона, я совершенно не представляла, чего ожидать. Они поссорились, подрались, и граф в гневе убил старика? Или предложил больше денег, и свекор согласился? Или есть еще какие-то варианты? Сердце прыгало, как зайчий хвост, и я изрядно запыхалась. В комнате барона все было как обычно, тихо и пусто. Только на кровати удобно сидел граф Освальд фон Вайерман и внимательно рассматривал собственную руку. Точнее, единственный массивный перстень-печатку. Он даже потер его большим пальцем другой руки и дунул, убирая невидимую пылинку. Его светлость старательно делал вид, что он тут ни при чем. «Клэр, тебе стоит пойти и собрать вещи». Голос свекра был сух и сипловат. Он повернул лицо в сторону и даже прикрыл глаза, как будто не желая видеть меня. Вы думаете, господин барон, что это разумное решение? Может быть, стоит сказать баронете? Неожиданно вмешался граф. Избавьте меня от повторения этой гадости, ваше сиятельство. Резко ответил барон. Я не так молод, чтобы... Я вообще перестала понимать, о чем идет речь. Что произошло между этими двумя? Что за историей, с которой барон сделал вывод, что я должна покинуть его дом? В чем я провинилась-то? Между тем граф только равнодушно пожал плечами и обратился ко мне. «Маронетта, позовите служанку и уложите с ней все свои вещи. Я сам отвезу вас. Кстати, если хотите, служанку можете забрать с собой». «Как с собой? А кто будет готовить господину барону? Кто будет?» Поразилась я. В мыслях у меня был полный яролаж. Конечно, они не умрут с голоду. Возможно, Розалинда даже сварит кашу сама, но они оба довольно беспомощны в быту. Свекр не сможет мыться и стирать. Он не сможет сам наколоть дров, хотя с ним остается Ханс, но все же... «Не беспокойтесь», — перебил меня граф. «Я сегодня же пришлю людей, которые присмотрят за господином фон Брантом». Он смотрел на меня внимательно, как бы пытаясь что-то выяснить для себя. «Людей? Сюда, в дом?» — тупо переспросила я. «Крестьян? Они... Но ведь они не будут знать, где и что лежит, как готовить и...» «Клэр», — поморщился граф, — «не говори глупостей. Я пришлю управляющего и расторопную служанку, которые наладят быт. Займись своими делами и не волнуйся». Я растерялась и разозлилась одновременно. Это было так похоже на мою свадьбу... Никого не интересовало, что я думаю и чего хочу сама. Я посмотрела на барона, как на последнюю надежду. Но он все так же сидел, повернувшись ко мне в профиль. Он даже не видел меня, точнее, не хотел видеть. Выходя, я от души хлопнула дверью. Увы, это была единственная возможность хоть как-то выразить свое возмущение. Нина суетливо паковала сундук, без конца задавая вопросы. «Ой, беда ты, эка. «Так и как же теперь, госпожа?» «Не знаю, Нина. А кто, например, ужин нынче готовить будет? Я-то, может, и сварю похлебку, но станут ли господа кушать?» такая... «Не знаю. Кто-нибудь. А с украшениями теперь, а как же? Остатние-то раскупят, конечно, а ведь и заказов уже много. А если вы уедете, то кто делать станет?» «Ой, горе-беда!» «Хватит, замолчи!» — рявкнула я, бросая на пол стопку рубашек. У меня тряслись руки, слезы невольно набегали на глаза. Даже то тихое и хрупкое благополучие, что я выстроила, пусть и на время, в доме барона, рушилось с неимоверной скоростью. Я тонула в этом мире, как в грязном болоте, и не видела перед собой даже ветки, за которую могла бы зацепиться. Кинулась лицом в подушку и зарыдала, больше не сдерживая себя. Нина топталась рядом, поглаживая плечо и растерянно бормоча с сочувствием. «Ай, госпожа, миленькая, родненькая, да не убивайте вы это. «Да чтоб этим мужикам пропасть пропадом! Не рвите душу-то себе, госпожа, не рвите! Может, оно еще и ничего, может, еще и сложится у вас с этим графом-то! Он и с собой вон видный какой!» «Отстань!» — отревела и села, свесив ноги с кровати, вытерла слезы прямо рукавом и спросила. «Ты поедешь со мной? Мне нужна горничная. Да и просто добавлять, что вдвоем не так страшно, я не стала». Нина испуганно вытаращила глаза и одернула руку, которой поддерживала меня за плечо. «Так ведь, госпожа, я же подневольная. Конечно, как прикажете, так оно и сбудется. Как господин барон прикажет?» Тут же уточнила она. «Ежели велите, я схожу да спрошу у них». Я смотрела на ее бегающий взгляд и понимала, не помощница, она боится что-то менять. «Переезд страшит ее. Заставить, конечно, можно, только зачем? Неприятно, но осуждать селянку я не возьмусь. Бог с тобой, Нина, не нужно ходить к барону. Останешься здесь». «Ой, спасибочки, госпожа. Ой, дай вам, господь, счастья, благополучия всяческого». Горничная заметно оживилась и, повинуясь моему жесту, вернулась к укладке сундука. «Уже некоторое время я слышала на лестнице какие-то странные шуршащие звуки, но, занятая собой, не обратила на них внимания. А зря. Дверь без стука распахнулась, и на пороге появилась запыхавшаяся госпожа Розалинда. С ума сойти! Это же она сама, без помощи, на второй этаж забралась!» Баронесса доковыляла до стула, уселась и тяжело дыша скомандовала Нине. «Ступай отсюда!» Служанка покосилась на меня, но спорить не осмелилась и тихонько скользнула за дверь, торопливо застучав башмаками по лестнице. «Вещички собираешь?» «Собираю». Спорить с очевидным было глупо. «Графт поиграет, натежится, да и выкинет тебя. А ведь Рудольф по осени вернется, назад не примет». Я молча пожал плечами, сворачивая чулки в клубок и укладывая в угол сундука. «К мужу я не вернусь при любом раскладе. Странно, что Розалинда этого не понимает. И вообще, зачем она заявилась? Мое молчание ей не понравилось. Она даже с каким-то изумлением заговорила. «Другая бы на твоем месте помощи у меня просила, в ногах бы валялась. Это ведь только мать может сыну своему сердце смягчить и уговорить, чтобы впустил блудницу в дом». Другая бы на твоем месте у графа что выпросит, все бы потихоньку свекрови отправляла. Мол, для семьи стараюсь, не просто так по чужим койкам поскудничаю. Потом и оправдаться перед мужем легче будет. Неужто у тебя совсем ума-то нет? Пришла бы ко мне, да покаялась, да посоветовала бы, как лучше с графом-то поладить, да что говорить, да что просить. А это не невестка, а позорище. Я молчала. И баронесса начала действительно заводиться от своих собственных мыслей и речей. Как теперь соседям в глаза смотреть, а ты ведь смеяться станут, да за спиной всякое говорить от тебя ни почтение, ни прибытку. Тьфу! Она действительно сплюнула на пол. Экая позорище! Сын женился на шлюхе! Баронесса, мне бы не хотелось, чтобы мою экономку оскорбляли. Голос графа был совершенно спокоен. А вот мы со свекровью вздрогнули от неожиданности. Он вошел в комнату так тихо, что ни она, ни я не заметили. Свекровь побагровела то ли от злости, то ли от испуга, и неуклюже встав, двинулась к выходу. Однако граф даже не подумал по сторонице и уступить дорогу. Глядя на нее сверху вниз, он отчетливо произнес. «Если я услышу хоть что-то подобное еще раз, я найду, как сделать вашу жизнь немного сложнее». Ответом ему была тишина, прерывающаяся пыхтением госпожи баронессы. Она явно не знала, что нужно говорить или делать, и только согласно кивала головой, держась пухлой рукой за сердце и не имея сил отвести взгляд от графа. «Не померла бы она от волнения», — равнодушно подумала я. «А этот? Зря старается. Он что, серьезно думает, что я сейчас преисполнюсь благодарности за защиту и поду ему на грудь со слезами умиления и страсти? Дурак и скотина!» Если бы не он, у меня бы еще было время до осени, а теперь каждый в этом городе будет тыкать в меня пальцем. Скотина и есть. Я с ненавистью глянула на него, все еще не выпускающего баронессу из комнаты. Граф, поймав мой взгляд, вздохнул и спросил. «Ты уже собралась, Клэр?» Я пожала плечами и молча захлопнула крышку сундука. «Отлично. Сейчас я пришлю людей за вещами. Одевайся. Покажешь, что вынести, и спускайся вниз. Я жду. Поняла?» «Да поняла я, поняла. Будет немедленно исполнено ваше светлейшее сиятельство». Не сдержала я раздражения. Он кивнул и вышел, а я со злостью плюхнулась на стул, ожидая, пока свалит Розалинда. Она, однако, не торопилась, а напротив, развернувшись ко мне всей тушей, подозрительно спросила. «Это по-каковски вы сейчас говорили? Что за тарабарский язык такой? Ты-то его откуда знаешь?» И только тут до меня дошло. Русский. Мы говорили с ним на русском языке.